Глава 25. О, судья Квинби, как приятно, что мы случайно с вами встретились, сказала Анета Блэкстек. Судья столкнулся с ней, когда спускался по ступеням здания суда к своей машине. Может, конечно, у него разыгралось воображение, но он готов был биться об заклад, что она его тут караулила. Он видел из окна, как она прохаживалась по тротуару. Это голубое платье, шляпку, таблетку не узнать было трудно. Добрый вечер, мисс Алета, отозвался он и изогнув бровь, покосился на её прочные чёрные туфли. Надеюсь, вы сможете уделить мне одну минуту. Я бы хотела поговорить об Блу-Бишоп. Мне казалось, вы уже высказались на этот счёт. Порой у меня путаются мысли, отмахнулась Алета. Годы берут своё. Старость никого не щадит. Скажем, я пересмотрела своё мнение относительно Блубишеп и Флоры и хотела бы поставить вас об этом в известность. Алята могла говорить что угодно. Все знали, что более острого ума, чем у неё, не найдётся во всём Баттенвуде. Интересно, что же она так жаждала ему сказать? Судья окинул взглядом её победившую гравитацию шляпку и яростные глаза угольки. Слушаю вас. А Лета стиснула кулаки, казалось, кто-то невидимый тянет из неё каждое слово клещами. Возможно, я неверно судила о Блу-бишопе. И я бы хотела взять свои слова обратно, чтобы они никак не повлияли на ваше решение. Прошу вас не учитывать их во время предстоящего слушания. Что же заставило вас так резко изменить мнение? В остывших угольках на мгновение затеплилось пламя. Бывают моменты, когда семья становится важнее гордости. И судья сразу понял, что к этому разговору приложил руку её внук Генри. "Вот и молодец", подумал он. "Лично я считаю, что семья вообще важнее всего на свете". "Это всё сантименты. Меня на подобную сладенькую чушню не купишь". "Намё видно", подумал судья, но вслух этого сказать не осмелился. "Немного подсластить жизнь не помешает. Это весь мир может изменить к лучшему". Алета помолчала, обдумывая его слова, затем кивнула. "Что ж, если у меня разболется зубы, я буду знать, кого за это благодарить", провозгласила она, затем развернулась и гордо прошествовала прочь. Глядя ей вслед, судья вспомнил. Он ведь так и не сказал ей, что слушание не состоится. Хотя в каком-то смысле он рад был, что так вышло. Жаль Блу не видела, как Алета, пуская не по своей воле, выступала тут в её защиту. Зрелище было потрясающее. Не думал он, что когда-нибудь до этого доживёт. Направляясь к машине, судья размышлял о том, что хорошо бы малышка Флоры узнала однажды какое явление на свет изменило этот город и его жителей изменило к лучшему Блу Блу сказала Перси Сжалься надо мной и сядь у меня от тебя головокружение Мы ждали своей очереди повидаться с Кибби Сейчас с ней были Сара Грейс Джинни и Джад Выглянув в окно зала ожидания я увидела во дворе Генри с Флорой и Мо И улыбнулась с нежностью, вспомнив, как легко он согласился поехать с нами в больницу. Нужно будет в качестве благодарности испечь его любимое печенье с орешками. На подоконник громко каркая сели четыре вороны, но золотых глаз не было ни у одной из них. Так странно, правда? сказала Перси. Я опустилась на стул. Ты про ворон? Она удивлённо покосилась на меня. "Нет, не про ворон. Прости", рассмеялась я. "У меня в последнее время дни вороны на уме. В Унте за мной наблюдают, точно тебе говорю". "Так что по-твоему странно?" "Ты как минимум", шутку бросила она. Как же приятно было видеть, что она снова смеётся. Я много думала обо всём этом. Наконец заговорила Перси. Если бы не Флора, мы бы так никогда и не узнали, кто ты на самом деле. Кстати, надеюсь, отныне ты будешь называть меня тётушка Перси. Она впервые завела речь о результатах анализов и о том, как изменились после них наши родственные связи. Только на бумаге, конечно. Да ни за что в жизни. Что? Это возмутительно. По-моему, тётушка Перси звучит прекрасно. Ускай Флора тебя так называет. А для меня, Перси, ты навсегда останешься младшей сестрой. То, что мы узнали, никак на это не влияет. Ты и Кебот, до сих пор поверить не могу. Во мне течёт кровь Кеботов, но я всё равно была и остаюсь Бишип. Открывшаяся правда не могла этого изменить, ни на йоту. Ты же знаешь, я всегда хотела большую семью. Но никогда и подумать не могла, что найду вторую половину генеалогического древа. Это всё потому, что у тебя дар находить потерянные вещи, улыбнулась она. Я всем сердцем надеялась, что он меня не покинул. Мне нравилось помогать людям таким необычным способом. Но я правда много думала о нашей семье и всех этих родственных связях. Тётка, сестра, кузина это ведь имеет значение только в биологии. Тётка, сестра отца или матери, подчеканила она, словно зачитывая статью из словаря. Раз уж Перси взялась цитировать словарь, значит, она и правда много думала о родственных связях. Я не представляла, к чему она клонит и не была уверена, что она сама это понимает, но решила: пускай говорит. Её эта тема явно зацепила. По-настоящему делает людей родными любовь. По крайней мере, я так считаю. Потому и друзья иногда становятся для нас почти членами семьи. А со временем ты понимаешь, что они твоя семья и есть. Но, Блу, сказать по правде, я никогда не относилась к тебе как к сестре. Еро раскрыло рот от удивления. Как ты можешь так говорить? Ты меня не поняла. Я всегда знала, что однажды ты станешь прекрасной матерью, потому что именно такой мамой ты была для меня. Я знала это без всяких анализов, а сейчас они мне и подавно не нужны. Со слезами на глазах я обняла её. Она положила мне голову на плечо, как делала в детстве, когда я укачивала её перед сном. Я ни минуты не жалела о том, что мне пришлось её растить. Жаль было только, что Твайлс, с головой уйдя в своё горе, так много пропустила. Дверь залоежиданием распахнулась, и вошла Сара Грейс. О, мне вернуться в палату? Нет. Хором вскрикнули мы с Перси, вскакивая на ноги. Сара Грейс улыбнулась. Теперь вам к ней можно. Перси, иди вперёд, сказала я. Я догоню. Перси выбежала за дверь. Как она? спросила Сара Грейс. По-моему, неплохо. А ты как? Всё познаётся в сравнении. Слышала у вас, мама, утром состоялся разговор. И беужасно рада, что мама передумала добиваться опеки над Флорой. Но новости об анализах ДНК её потрясли. Я даже подумала: хорошо, что она уже в больнице, а то как бы её реанимировать не пришлось. Ей, правда, стало лучше, спросила я. Сара Грей кивнула. Как по мне, это прямо чудо. Анализы почти в норме. в отделение интенсивной терапии её переведут или сегодня вечером, или завтра утром. Конечно, ей ещё многое предстоит вынести, разобраться с полицией и так далее. Но врачи говорят, что в медицинском плане она скоро будет в полном порядке. А это как блу. Дав новость о кеби улечься в голове, я отозвалась. Мне ещё со многим предстоит совкнуться, но думаю, всё будет хорошо. Администратор открыла перед нами двойные двери, ведущие в отделение интенсивной терапии. "Да уж, со многим придётся свыкнуться", улыбнувшись, согласилась со мной Сара Грейс. "Но я очень рада, что мы оказались сёстрами. Правда?" "И я рада, Сара Грейс. Сёстры". Мы вошли в палату. Перси сидела на краю кровати и стрякала безумолку. Меня же настолько поразила перемена, произошедшая с Кибби, что я едва не споткнулась на ходу. И даже не потому, что она уже сидела в постели и могла поддержать разговор, а потому, что её окутывало тёплое сияние. И я поклятся была готова, что разглядела в её глазах золотистые искорки, искорки лунного света. В городке Баттонвуд, штат Алабама, стоял один из тех дней, Когда свежий ветерок, принося с собой запах надвигающегося тёплого весеннего ливня, обещает скорое облегчение от дневной жары. Мы с Марлой и Флорой прогуливались по тропинке. Вековые дубы и устремлённые ввысь орехи шелестели листьями, здороваясь с нами, словно с давно потерянными родственниками. Мы направлялись к поговочному дереву. Марла шла быстро, что не могло не радовать. учитывая сколько целительной силы она истратила утром. Тебе стояла на пороге смерти, и вытащить её оттуда наверняка было непросто. В палате было столько лунного света, что я догадалась, Марла копила его несколько дней. Не могла она получить такое количество от растущей луны всего за одну ночь. У неё явно образовался запас целительной силы. А это означало, что в последнее время она её не тратила. Долго ещё мне ждать? спросила Марла. Я так погрузилась в свои мысли, что даже вздрогнула от неожиданности. До сих пор мы шли молча, и молчание это было не неловкое, а уютное. Так можно молчать лишь с человеком, которого ты знаешь настолько хорошо, что слова вам не нужны. Ждать чего? Когда ты объяснишь, зачем сегодня позвала меня в лес? Попробую только сказать, что у тебя не было на то причины. Я это по глазам твоим видела. Они сияли точно солнце на небе. Я мысленно напомнила себе почаще надевать тёмные очки. Просто подумала, что прошло уже 18 лет с того дня, как я, пристроив перси на своём тощем бедре, впервые вошла в кроличью нору. Ты приняла нас, кормила, одевала, заботилась о нас. Учила, поддерживала, любила, лечила, спасала и стала частью нашей семьи, драгоценной, горячо любимой семьи. Прямо перед нами тропой пробежала белка с орехом в зубах. Флора шмыгнула во сне носиком, и мне на футболку капнула слюна. От капельки слюны ещё никто не умирал. Обе мои матери были правы на этот счёт. И что, деточка, надгробную речь готовишь? просила Марла, озорно блеснув глазами. Это вряд ли. Тем более, что мне ещё не скоро её произносить, правда? Наверное. На глазах Марлы навернулись слёзы. В эти выходные ему переедет в аромат магнолий. Я остановилась, взяла её за руки и крепко их сжала. Это было самое трудное, самое горькое решение за всю её жизнь. Что тебя заставило использовать свою целительную силу, чтобы спасти Кибби? Она грустно улыбнулась. Все вы, мои крольчата. Поначалу я не поняла её, но потом вспомнила наш недавний разговор. Всё на свете кажется правильным, когда ты нас обнимаешь. Это твой особый дар, которым ты щедро делишься со всеми нами. И я очень тебе за это благодарна. Думаю, и тебе тоже. Ты всем нам помогаешь, всем своим крольчатам. Марла взяла меня под руку, и мы двинулись дальше по исхоженной тропе, а ветерок легко подталкивал нас в спины. Я не могла вынести мысли, что Киби так больна, а я ничего для неё не делаю. К тому же, я знала, что Мос радости отдал бы за неё жизнь. Все последние ночи я копила лунный свет, чтобы излечить Му Мо одним мощным ударом. Но болезненьки и оказалась последней каплей. И я поняла, что должна отпустить его, раз он сам решил уйти. Уйти без меня. Он с самого начала знал, что я нужна другим. Но я упрямилась и не желала ничего слышать. Это было не упрямство, а любовь. Инстинкт приказывал нам защищать тех, кого мы любим, помогать им, а иногда и исцелять их. Наверное, всего понемногу. Знаю, что ты спасла Киби, он бы очень тобой гордился. Надеюсь. Так и есть, я точно знаю. Не представляю, как смогу с ним проститься. Мне от одной мысли об этом стало больно, и я невольно зажмурилась. Я тоже не представляю, но точно могу сказать, что вся наша большая семья тебя поддержит. Все крольчата Твоему, ему. Все наши крольчата. Ему бы это понравилось. Мы вышли на окружавшую платан поляну. Флора завозилась в слинге, пытаясь потянуться. Я вытащила её, и она замахала ручками в воздухе. В солнечном свете, пробивавшемся сквозь густую крону, видно было, что глаза её из серых постепенно становятся голубыми. Я прижала её к плечу, и погладила по спинке. Эй, Марла. Да? А как тебе удалось попасть к Кибе до начала приёмных часов? Я знакома с людьми, которые иногда непрочно нарушить правила, усмехнулась она. А как так вышло, что никто, кроме меня, не заметил свечения в палате? Потому что видеть его могут лишь избранные, доверенные лица. Придёт время, И я обычно кого-нибудь лечить людей с помощью магии и лунного света. Скорее всего, Кибби, ведь она уже не понаслышке знакома с его силой. Я прикоснулась рукой к стволу дерева и прислушалась к ветру, шелестевшему листвой над моей головой. Знаешь, мы вчера с Генри гуляли по лесу, и у нас состоялся интереснейший разговор. Правда? Значит, вы тут не только ворковали и миловались? Нет. Щеки у меня вспыхнули. Марлор смеялась. Неудивительно, что он в тебя влюбился. Ну как тебе не любить? Ты ко мне не объективно относишься. Чепуха. Ну да ладно, продолжила я, пытаясь успокоить расхныкавшуюся Флору. Генри рассказал, что когда-то хотел написать книгу о пуговичном дереве. Да что ты? И поведал мне любопытный факт о семье дельфины. которого я до сих пор не знала. Ну так просвети меня. Обернувшись к Марле, я заметила, что она лукаво усмехается. Казалось, она заранее знала, о чём я собираюсь рассказать. Ты в курсе, что у Дельфины была дочь, Селена. И когда её мать превратилась в пуговичное дерево, она вырыла под ним яму, чтобы быть к ней поближе. Я заглянула в кроличью нору у корней платана. оказалось бы в ней должно быть темно, как ночью. Но мне почудилось, что там в глубине что-то мягко светится. Я посмотрела в интернете значение имени Селена. И знаешь, что оно означает? Луна. Хм. Ну ладно, буду знать теперь. Марла потянулась к Флоре и я передала её ей. Она переступила с ноги на ногу, и я вдруг поняла, что она танцует. Танцует свой лунный танец, только руками не водит в воздухе. Скорее Флора затихла. Полагаю, что стало с Селеной дальше, ты не знаешь? Были ли у неё дети, внуки, правнуки? Мне-то откуда знать? А ты сама случайно не знаешь? Я наблюдала за её танцем, и сердце моё переполнялось любовью. Почему-то мне кажется, что знаю. Марло улыбнулась. И в глазах её замерцали яркие искорки. Может, ты и права. Но пускай всё это останется между тобой и мной и нашим маленьким цветочком, хорошо? А теперь давай потанцуем. Она протянула мне руку, я шагнула ближе и стала повторять её грациозные движения. Так мы втроём танцевали на полянке чуть южнее платана, и ветер кружил в танце вместе с нами. Скорин над нашими головами закаркала ворона. Я подняла глаза и увидела её. Чёрная, изящная, она сидела на ветке поговичного дерева и с гордостью смотрела на нас своими блестящими золотыми глазами.